Глава 4. Через несколько дней после этого события Йоанн Хрэгвитсон отправился верхом собирать лисий налог. Жители окрестных хуторов платили ему за то, что он уничтожал лисьи норы. По обычаю, он и на сей раз получил эту дань рыбой, но у него, как всегда, не было веревки, и ему пришло в голову зайти к местному судье занять кусок веревки, чтобы связать рыбу. Когда Йоанн Хрэгвитсон Въехал во двор со своей рыбой. У дверей дома стояли судья и трое крестьян из Скаги. — Мир вам! — сказал Йоун Хрегвитсон. Они едва ответили на его приветствие. — Я хотел попросить власть имущих одолжить мне кусок веревки. Обратился к ним Йоун. — Скоро тебе достанется целая веревка, Йоун Хрегвитсон, — сказал судья, и, повернувшись к окружавшим его крестьянам, приказал хватайте его во имя Иисуса. Крестьян было трое, все старые знакомые Йоуна. Двое сделали попытку схватить его, третий стоял в стороне. и он стал яростно защищаться, кидался то на одного, то на другого крестьянина, молотил их кулаками и вскоре сбил с ног. Они никак не могли с ним справиться, пока на помощь не подоспел судья, здоровенный детина, И через некоторое время всем троим удалось осилить Йоуна. Рыба во время потасовки рассыпалась по двору, и ее затоптали в грязь. Судья надел на на колодки, заявив, что он может не беспокоиться, теперь у него всегда будет казенное жилье. Арестованного отвели в дом судьи и поместили рядом с людской, в синях, через которое с утра до ночи зад и вперед сновали слуги. Две недели просидел он там в колодках под стражей. Его заставляли чесать конский волос, молоть зерно, а слуги-суди по очереди сторожили его. Спал он на ларе. Парни и девушки, проходя мимо, дразнили его, смеялись над ним, а одна старуха как-то вылила на него содержимое ночного горшка за то, что по ночам он пил Рима о понтусе и не давал людям покоя. Только одна бедная вдова и двое ее детей чувствовали к нему сострадание и угощали горячим свиным салом со шкварками. Наконец, Йона отвезли в Кьярлдаль, где по его делу был созван Тинг. Судья установил, что арестовали Йона вполне законно, поскольку он обвиняется в убийстве палача Сигурду рассона От обвиняемого потребовали, чтобы он доказал свою невиновность клятвой 12 свидетелей, а найти этих 12 свидетелей должен он сам. Шесть прихожан из Саурбайра поклялись, что когда они увидели в ручье тело Сигурдура снорассона глаза, ноздри и рот у него были закрыты. Сиверт Магнусен, тот человек, которого Йоун вытащил из торфяной ямы, Поклялся, что в ту ночь Палач и Йоун Хрэгвитсон ускакали вперед, оторвавшись от своих спутников. Ни один человек не дал показаний в пользу Йоуна Хрэгвитсона. Суд длился два дня, и обвиняемого приговорили к смертной казни за убийство Сигурду рассно но разрешили обжаловать приговор суда в Альтинге. Стояла поздняя осень. Обратно все, кроме судьи и его песца, шли пешком по твердому снежному насту. На пути в Скаге судья сделал крюк и заехал в Рейн. Арестованный в кандалах и под стражей, стоял неподалеку от хутора, а судья вошел в дом. Домочадцы Йоуна Хрегвитсона сразу же узнали, кто приехал. Его мать подоила корову и вынесла сыну парного молока в деревянной чашке. Когда он выпил, она откинула ему волосы со лба, чтобы они не падали на глаза. Дочь Йоуна тоже вышла из дому и стояла возле отца. Судья вошел в горницу без стука. — Твоего мужа осудили за убийство, — сказал он хозяйке. — Да, он разбойник, — ответила женщина. — Это я всегда говорила. — Где его ружье? — спросил судья. — В этом доме не должно быть орудий убийства. Ума не приложу, как это он не пристрелил во всех из своего ружья сказала жена йона отдавая ружье судье потом она вынула новую старательно сложенную шерстяную рубашку и протянула ее судье всякий видит что мне недолго осталось до родов к тому же я больная дурна собой он наверное смотреть то на меня не захочет я прошу судью передать ему эту рубашку на тот случай если он не скоро вернется домой она теплая Судья выхватил у нее из рук рубашку, хлестнул женщину по лицу и, бросив рубашку на пол, крикнул «Я не слуга всякой сволочи из Рейна». Дурачок залился смехом, его всегда смешило, когда бежали мать. Прокаженные сидели рядышком на постели, одна сплошь в буграх, другая в язвах, и, дрожа всем телом, возносили хвалу Богу. Началась зима, окончательного приговора по делу Йоуна Хрэквитсона можно было ждать только летом, когда соберется Альтинг. Содержать же заключенного длительное время было негде, кроме как в Беса-Стадире. Куда решили отправить Йоуна? Под охраной нескольких человек его повезли на боте в Альф-Танес. Погода была холодная, ветреная, бот заливала водой. Люди в боте согревались тем, что гребли и вычерпывали воду. Йоанн Хрэгвитсон, сидя на корме, распевал старинные римы о Понтусе. Когда спутники смотрели на него, он переставал петь, вызывающий хохотелом в лицо, глаза его сверкали, а белые зубы блестели в черной бороде. Потом он снова принимался петь. без бессостадире заключенного приняли управитель Ландфукта, Писец и двое слуг датчан. На этот раз его поместили не в гроб для рабов, а бросили в яму. В невысокой земляной насыпи, похожей на колодец, было отверстие, закрытое тяжелой дверью с крепким замком и засовом. Под ней открывалась глубокая яма со штукатуренными стенами. Туда, по веревочной лестнице, спустили Йоуна, а когда он добрался до самого дна... За ним полезли слуги Ланфукта, чтобы надеть на него кандалы. В яме только и было, что узкая скамья, покрытая овечьей шкурой, деревянная бодья для отправления естественных надобностей, да колода, а на ней отличный топор и глиняный кувшин с водой. На одно мгновение фонарь правителя осветил эти предметы — колоду, топор и глиняный кувшин. Затем слуги вылезли наверх, Вытащили за собой веревочную лестницу и заперли дверь на замок. Все смокло. Воцарилась такая кромешная тьма, что нельзя было разглядеть даже собственную руку. Йон Хрэгвитсон пел. Был герой тот стремительно скор. На постели ее распростёр Страсть горит горячей чем костер. Страсть горит горячее, чем костер. Но она казала отпор. В этой яме... Всю зиму до самого лета Йоанн Хрыгвитсон распевал старинные римы о пунктусе. Время в яме не делилось ни на часы, ни на сутки, разницы между днем и ночью не было. Пищу Йоанну опускали в корзине раз, иногда два раза в день. Общество у него было немногочисленное, да и то лишь изредка. В сущности, он уже забыл, как выглядят люди, когда к нему спустили первых постояльцев, он приветствовал их с радостью. Их было двое, оба в подавленном настроении, они еле ответили на его приветствие. Он спросил, как их зовут, откуда они родом, но они не торопились с ответом. Наконец он выпытал у них, что один по имени Асберн Хоукимсон из сэлтернарнеса другой — Хольмфастур, Гудмунсон и Схрауна. «Да, — сказал он Хрегвитсон, — парни из Схрауна всегда были мошенниками, а вот жителей Сельтернарнеса я прежде считал порядочными людьми». Обоих заключенных ожидало телесное наказание. Потому как они медлили с ответами на вопросы, как взвешивали каждое свое слово, как серьезно воспринимали выпавший на их долю жребий, Легко можно было догадаться, что это почтенные люди. Йоанн Хрэгвитсон, не унимаясь, расспрашивал и болтал. Выяснилось, что Асбюрн Йоукимсон отказался перевести посланца Ландфухта через Фьордскерия, а Хольмфастур Гудмунсон был приговорен к порке за то, что обменял четырех рыб на кусок веревки, вместо того, чтобы отдать этих рыб купцу в Кефлавике. Дело в том, что, согласно недавнему указу короля, вся страна была разделена на торговые округа, а хутор гудмонсона находился как раз в округе, где всей торговли ворочал этот купец. «Что тебе мешало продать рыбу в той округе, в которой тебе указано торговать нашим всемилостивейшим монархом?» спросил Йоанн Хрэгвитсон. Хольмфастер рассказал, что у того купца, которому королевским указом отвели кефлавик как торговую округу, нельзя было раздобыть веревки. По правде говоря, и у купца ее тоже не было, но один добрый человек из его лавки дал исландцу кусочек веревки за эти четыре рыбы. И это должно было случиться именно со мной, Хольмфастером Гудмунсеном, заключил рассказчик. «Лучше бы тебе повеситься на этой веревке», — высказал свое мнение Йоун Хрэгвитсон. Асьбьерн, Йоу был еще менее разговорчив, чем его товарищ по несчастью. «Я устал», — сказал он. «Нельзя ли где-нибудь сесть?» «Нет», — ответил Йоун Хрэгвитсон. «Здесь тебе не гостиная. На этой скамье мне и самому тесно, и я никому ее не уступлю, и не мельтешитесь около колоды» а то опрокинешь кувшин с водой. Вновь воцарившееся молчание было прервано тяжким вздохом. «Это меня-то? Хольмфастера Гудмансона?» «Ну и что?» — отозвался второй. «Как будто у меня нет имени. Разве не у каждого человека есть имя? Я хотел сказать, не все ли равно, как нас зовут?» «Читал ли кто-нибудь в древних книгах?» чтобы датчане приговорили человека с таким именем к порке да еще на его родине, в Исландии. «Датчане обезглавили самого епископа Йоуна Арасона», сказал Асберн Йоу Кимсон. «Пусть только кто-нибудь посмеет оскорбить моего потомственного короля», сказал Йоун Хрэгвитсон. «Я его потомственный слуга». После этих слов молчание продолжалось долго. Потом человек из Храуна снова прошептал во мраке свое имя — Хольмфастур Гудмунсон. Он повторил его почти беззвучно, как будто это было сложной для толкования ответ Оракула. «Хольмфастур Гудмунсон». И снова стало тихо. «А кто сказал, что датчане обезглавили епископа Йоуна Арасона?» Вдруг спросил Хольмфастур Гудмунсон. «Я», — ответил Асбьерн Йоу Кимсон, — «а если датчане отрубили голову йону Арасону, то королю вовсе нипочем приказать выпороть таких простых крестьян, как мы». «Быть обезглавленным — это почетно», — проговорил Хольфастур Гудмунсон. «Даже простой смертный становится почтенным человеком, когда ему отрубают голову. Простой человек...» когда его поведут на плаху, может читать стихи, подобно туре Йокелю, который читал стихи, которым отрубили голову. Его имя будет жить, пока в его стране будут жить люди, а Порка унижает. Самый знатный человек станет посмешищем, если его выпарют, и он тихо прибавил. Хольмфастур Гудмунсон, слышал ли кто-нибудь более исландское имя? и это исландское имя из века в век будут связывать с воспоминанием о датской плетке, ведь исландский народ все записывает в книге и никогда ничего не забывает. — Меня порка ничуть не унизила, — сказал Йоанн Хрэгвитсон, — и никто надо мной не смеялся, и если кто и хохотал, так только я. Может быть, самому человеку и не важно, что его порят, возразил Асберн Йоукимсон. «Однако я не отрицаю, что детям, когда они вырастут, пожалуй, будет не очень-то приятно узнать, что их отца пароли. Другие дети будут указывать на них пальцем и говорить «твоего отца пароли, у меня три маленькие дочки, но в третьем и четвертом поколении это забудется. Во всяком случае, я не считаю свое имя Асберн Йоукимсон таким замечательным» чтобы оно удостовалось чести быть занесенным в книги на вечные времена? Отнюдь нет. Я такой же, как и множество других простых людей. Здоровье мое уже никуда не годится, и я скоро умру. Зато исландский народ будет жить вечно, если только перестанет уступать. Это правда. Я отказался перевести королевского чиновника через фьорд Скерия. Я сказал, не перевезу тебя» ни живого, ни мертвого. Меня будут пороть, и прекрасно. Но если бы я уступил хотя бы только один единственный раз, если бы все всегда и всюду уступали, уступали купцу и фукту, призракам и дьяволу, чуме и оспе, королю и палачу, где бы тогда нашлось прибежище для исландского народа? Даже ад был бы слишком хорош для него». Хольмфастер ничего не ответил. Он все потихоньку повторял свое имя. Йоун Хрегвитсон твердо решил не пускать чужаков на свою скамью. Вскоре его кандалы перестали звенеть, послышался храп. Сначала тихий, но потом все более громкий и ровный. В конце зимы к Йоуну Хрегвитсону часто спускали воров, иногда по нескольку человек кряду Их держали в яме одну ночь, перед тем, как заклеймить или отрубить им руки, боясь, чтобы они не украли кувшин или чего доброго топор, и он вертелся, как на иголках, спускали к нему на недолгое время и других осужденных, большей частью жителей прихода Гулбрингу. Один арендатор отказался дать Ланфукту свою лошадь, заявив, что человеку, который не может сдвинуться с места, пока ему не подадут сотни лошадей, а сам не держит ни одной, лучше бы сидеть дома. Гуннер из Хлидеренди никогда ни у кого не просил коня. Другой крестьянин, Фалдор Финн Богасон из мюрора отказался принять причастие и обвинялся в богоотступничестве и богохульстве. Обоим вынесли одинаковый приговор — вырвать языки. халдер финн-богосон, ругался и шумел всю ночь перед наказанием, проклинал отца и мать и не давал Йоанну Хрэгвитсону спать. И он, наконец, рассверепел и заявил, что всякий, кто не принимает причастие дурак, и начал петь Рима об Иисусе, но знал он их плохо. Кроме воров, в яму нередко бросали людей, нарушавших королевский указ о торговле, у одного нашли английский табак, другой подмешал песку в шерсть, некоторые тайком перебирались в эйробакки, чтобы купить там муки, потому что в кеф Кефлавике мука была плесневелая и кишела червями, кто-то обругал купца вором и так далее и тому подобное, всех их подвергали телесному наказанию, королевская плеть беспрерывно свистел над голыми изможденными телами исланцев. Наконец, в яму бросили нескольких закоренелых преступников, вроде Йоуна Хрегвитсона, их должны были либо казнить, либо отправить на каторгу в Брэмерхольм. В далекой Дании не было места более известного исландскому народу, чем это. За 24 недели Йоун Хрегвитсон ни разу не видел дневного света, разве только на Рождество и на Пасху, когда его водили в церковь слушать Слово Божие. В эти праздники в яму спускались слуги Фухта, надевали ему на голову мешок, снимали с него кандалы и вели в церковь. Там его сажали на скамью самой двери между двумя рослыми парнями, а для пущей верности мешка не снимали. Так с мешком на голове он и слушал проповедь. Однако веревку у него на шее затягивали не так уж туго, и он, сидя в Доме Божьем, приноровившись, мог разглядеть свою руку. Больше он ничего в ту зиму не видел. Незадолго до Пасхи к нему спустили человека из Восточной Исландии. Его должны были отправить в Брэмерхольм за самое ужасное преступление — какой только может совершить исландец. Он поднялся на борт голландского рыболовного судна и купил там ниток. Приговор по его делу был вынесен осенью, а весной его собирались отправить в Судурнес, и оттуда, на зимовавшем там корабле, в Данию, его гоняли по всей стране, от одного окружного судьи к другому, пока он не попал в это уютное местечко». «Нет», — сказал Гуттермур, Гуттермсон, — «у них не было никаких улик против меня, кроме одной катушки. Но слуги купца проследили, как я поднимался на борт голландской шхуны. В моей округе все бывают на иноземных кораблях. Кто никогда не видел голландского золотого дуката, не знает, что такое жизнь». Человек говорил взволнованно, у него перехватывало дыхание — как только он упоминал о голландских дукатах. «Они вот такие большие», — сказал он, и, схватив Йоуна Хрегвитсона за плечо, начертил в темноте круг у него на лбу. «Мне никогда бы и в голову не пришло предать моего любимого короля за эти иудины деньги», — заявил Йоун Хрегвитсон. «Голландцы — народ денежный», — продолжал Гуттермсон. «Когда я, проснувшись ночью, не могу больше уснуть. Я думаю об этих благословенных монетах, и на душе у меня становится так хорошо. Какие они большие, какие тяжелые, какие блестящие. Много их у тебя?» — спросил Йоанн Хрэгвитсон. «Много их у меня или мало? Это тебя не касается, дружище. Я-то знаю, что такое жизнь. Я прожил много счастливых дней. Вам тут, судорноси» и не видать ни одного счастливого дня. — Ложь, — ответил Йоанн Хрегвитсон. — Мы любим и чтим нашего короля. — Люди, живущие в восточных фьордов, никогда не были рабами, — возразил Гуттермур Гуттермсон. Когда они сошлись поближе, Гуттермсон понемногу сознался, что хотя он совершил только одно преступление, купил катушку ниток у голландских матросов, ведь преступлением считается лишь то, в чём тебя уличили. Он в течение многих лет торговал с голландцами и делал большие дела. Зимой его жена вязала для них шерстяные вещи, а летом он продавал им масло, сыр, телят, молочных ягнят и детей. Получал же он за всё это отличную муку, кувка из железа, крючки и снасти для рыбной ловли табак, шейные платки, красное вино, хлебную водку, а за детей — золотые дукаты. «За детей?» — удивился Йоан Хрэквитсон. «Да, один дукат за девочку и два за мальчика», — объяснил Гуттермур, Гуттермсон. «Вот уже почти сто лет, как жители восточного побережья продают детей наземным морякам, поэтому детей здесь убивают гораздо реже, чем в какой-либо другой части Исландии. Гуттермур Гуттермсон продал голландцам двоих детей, семилетнего мальчика и белокурую пятилетнюю девочку. «Значит, у тебя всего-навсего три дуката», — заключил Йоанн Хрэгвитсон. «А сколько их у тебя?» — спросил Гуттермур Гуттермсон. «Два», — ответил йон Хрэгвитсон. «У меня на хуторе Рейн в Акранесе». — Два дуката, два живых дуката. Они так и глядят на меня. — За что ты их получил? — Если ты думаешь, что я получил их за наживку, то ты ошибаешься, дружище, — ответил йон Хрэгвитсон. Из бумаг Гуттормсона было видно, что он отменный кузнец, поэтому его скоро вывели из ямы и посадили в гроб для рабов. Пусть приносит хоть какую-то пользу пока его не отправят на корабле в Брэмерхольм. Больше Йоун Хрэгвитсон ничего не слышал об этом замечательном человеке. Зато к весне у него появился новый постоянный товарищ, колдун западного побережья по имени Йоун Теофилусон. Это был тощий человек, которому перевалило за сорок. Вдвоем со своей пожилой сестрой он хозяйничал на маленьком хуторе В отдаленной долине он не пользовался успехом у женщин, прежде всего потому, что у него не было овец. Он и возмечтал добиться и любви, и овец посредством колдовства, которое с давних пор вошло в обычай на Западе, хотя и не всегда приносило успех. Другой крестьянин, богатый овцевод, завоевал сердце пастырской дочки, по которой тосковал Йоун теофилосон Он пытался наслать на соперника привидение, но среслась беда. Привидение напало на корову пастора и убило ее. Вскоре после этого же жеребенок соперника утонув в каком-то заколдованном болоте. Тогда схватили Йона Теофилусона и нашли у него колдовские орудия, талисман, насылающий на людей вздутие кишок, и заклинание которое пишется на штанах мертвеца. Пока велось дознание, заболел и умер брат соперника. Дьявол, которого колдун называл Покур, явился к этому человеку, лежавшему на смертном одре, и поведал, что Йоун Теофилусон продался ему, что по вине колдуна приключили все несчастья, гибель коровы и жеребенка, а также его собственная болезнь. Все это умирающе подтвердил клятвенно в день своей смерти, Таким образом, в деле Йоуна теофилосона дьявол выступал главным свидетелем, и именно его показания привели Йоуна в яму. Йоун Теофилусон очень боялся, что его сожгут, и часто шепотом говорил об этом. Он предпочитал, чтобы ему отрубили голову. «Зачем они притащили тебя, мерзавцы сюда, на юг? Почему не сожгли в твоей родной округе, на западе?» — спросил йон Хрэгвитсон. «Жители не дали дров. Вот так новость. Выходит, у жителей юга избыток топлива, и они могут разбазаривать его на другие округи». Сказал Йоанн Хрэгвитсон. «Попроси, чтобы тебе отрубили голову вместе со мной. И лучше всего вот на этой колоде. Мне думается, что во всей стране лучшей колоды не сыщешь. Зимой от скуки». Я пробовал класть на нее голову. Я всю зиму молил Бога, что бы мне отрубили голову, а не сжигали. — А почему ты не молишь дьявола, парень? — спросил йон Хрэгвитсон. — Он покинул меня, — ответил Йоанн Теофилосон и всхлипнул. Человек, которого предает покур, начинает молиться Богу. — Ты просто жалкий трус. Перестань реветь. Лучше научи меня заклинанием — попросил Йоанн Хрэгвитсон. — ей самых не знаю, — плач ответил Теофилусон. — Научи меня, по крайней мере, вызывать дьявола. Мне самому-то никогда не удавалось его вызвать. И хотя Покур утверждает обратное и обвинил меня перед судом, это ложь. Зато я раздобыл талисман и пытался его волшебной силой приворожить девушку. Кроме того, у меня была и руна которая пишется на штанах мертвеца. «Что?» — воскликнул Йоанн Хрэгвитсон. «Талисман, чтобы приворожить девушку?» «Да», — ответил Теофилсон. «Но ничего не вышло». «А талисман при тебе?» — спросил Йоанн Хрэгвитсон. «Ведь можно попытаться еще разок. Хорошо бы с его помощью вызвать сюда женщину. Женщина часто бывает нужна». А теперь без нее просто не обойтись. Но оказалось, что стража отобрала у Телфилосона его талисман. «А не попробовать ли самим сделать талисман?» — предложил йон Хрэгвитсон. «Мы можем острием топора вырезать заклинание на колоде, и, быть может, нам удастся заполучить сюда на ночь пригожую толстенькую бабенку, а еще лучше целых трех. Но такое заклинание — дело не шуточное». Для этого нужно проникнуть в царство животных, вступить в союз с силами природы, а в тюрьме это невозможно. Заклинание пишется желчью ворона на внутренней стороне шкуры пегой собаки. Затем написанное поливают кровью черного кота, которому в полнолуние перерезала горло невинное дева. — А как тебе удалось найти невинную деву, которая согласилась перерезать горло черному коту? — спросил Йоанн Хрэгвитсон. — Это сделала моя сестра, — ответил Теофилусон. — У нас ушло целых три года на то, чтобы раздобыть желчь ворона. Но в первую же ночь, когда я взобрался на крышу над спальней пасторской дочки и произносил заклинание, сдохла корова, и меня схватили. — А девушка? — спала с тем парнем, — ответил плачет Теофилусон. Ион Хрэквитсон покачал головой но ты ничего не сказал о штанах мертвеца. Как ты мог оплошать, раз у тебя были штаны покойника? Говорят, если хорошенько поискать, в них всегда находятся деньги. Я раздобыл руну, которая пишется на штанах мертвеца, и украл деньги у вдовы, чтобы положить штаны. Но самих штанов достать не смог, потому что человек, с которым я договорился, еще не умер, хотя ему почти уже девяносто лет. А потом было уже слишком поздно. Корова сдохла, и жеребенок утонул в болоте, и вскоре Покур явился покойному Сигурдуру, когда тот лежал на смертном одре и дал показания против меня. Наступило молчание. Слышно было только, как во мраке всхлипывает колдун. Через некоторое время... Йон Хрегвитсон сказал: тебя наверняка сожгут. Колдун продолжал всхлипывать.